Глава двадцать третья. Хубилай строго-настрого запретил трогать рабочих. В кои веки Урин Хатай ничего не возразил. Кто-то должен был продолжать добычу руды, а ни один из людей Хубилая не разобрался бы в процессе, даже разглядывая плавильни и мешки со странными порошками в строениях вокруг шахты. На территории прииска возвышались кучи чернового свинца и шлака. В воздухе постоянно пахло горькими химикалиями, от которых сохло в горле. Воины, осматривавшие рудник, кашляли и отплёвывались. Когда отыскали серебряные слитки, бояр лично принёс ханскому брату эту новость. Уже по лицу военачальника Хубилай понял, что находка стоящая, но реальность потрясла его до глубины души. Солнце набило очищенным металлом длинное каменное строение. Ключ так и не подобрали, и металлическую дверь пришлось ломать. Внутри Обнаружили слитки. Потускневшие, они лежали на столах, готовые к погрузке и отправке в столицу империи. Бояр слитки даже не считал, позволив Хубилаю порадоваться первым. Тот насчитал 240 слитков на одном столе, всего 80 столов, что в итоге давало невообразимый результат. Каждый слиток можно расплавить, и если найдутся подходящие устройства, отчеканить из него не меньше 500 монет. Вскоре Хубилай пришел в себя, улыбнулся и бояр захохотал. На складе хранилось почти десять миллионов монет. При нынешних порядках их хватит, чтобы платить воинам целых два года. Хубилай нахмурился. Нужно отправить десятую часть мунки в Каракарум. Не хочется, конечно, но все сроки и так прошли. Вспомнилась реакция Он-Чиана на его предложение. Как снизить ежемесячные выплаты, не потеряв доверия воинов? После такой находки на трудности не сошлешься. Новость наверняка уже облетела лагерь. «Разыщи того, кто тут главный, того, кто управляет прииском», — велел Хубилай Бояру. «Хочу выяснить, месячная это добыча или годичная. Мне придется оставить воинов, чтобы защищали прииск и следили за его работой». «Император наверняка попробует вернуть это место. Тут столько добра!» — отозвался Бояр. с благоговением оглядываясь по сторонам. «Очень на это надеюсь. Пусть направляет сюда лучших своих воинов. При нынешних его темпах до столицы империи я доберусь стариком. Пусть враги сами идут сюда, а мы присоединим к ханству новые богатые земли». На миг Хубилаю стало горько. Все его достижения прославят Мунки, сидящего в Каркаруме. Чёрную мысль он подавил в зародыше. Брат щедро наделил его войнами, военачальниками, пушками и даже землями. Хубилай понял, что больше не скучает по каракорумской жизни учёного. Мункы хотел изменить его, и в какой-то мере своего добился. Прежним Хубилаем ему уже не быть. Он даже к доспехам привык и с нетерпением ждал новых битв, новых испытаний. Хубилай похлопал бояра по плечу. — В шахтерском городе наверняка найдется выпивка. Запасы лучше спрятать, пока наши воины до них не добрались. — У постоялых дворов я сразу выставил охрану, — проговорил командир. — Отлично. — улыбнулся ему Хубилай. — Тогда покажи мне. Тут оба они обернулись, заслышав топот бегущего разведчика. У Хубилая во рту пересохло при виде пыльного и потного бедняги, едва не падающего в обморок. Дозорный склонился над столом, не обращая внимания на серебряное изобилие, и прохрепел то, ради чего так спешил. «Господин! Сюда идет! Сунское войско!» На миг он побледнел, словно с трудом справлялся с тошнотой. Хубилай схватил его за плечи. «Далеко они?» — настойчиво спросил он. Дозорный судорожно ловил воздух ртом. Хубилай чувствовал, как он дрожит. мильях в 50 отсюда, или чуть ближе. Я проскакал это расстояние, не останавливаясь. Сколько их? Больше, чем нас. Точно не знаю. Я увидел их и помчался прочь. Судя по взгляду, дозорный надеялся на одобрение и опасался, что поспешил уехать. "Ты молодец", заверил его Хубилай. "Поешь и найди место на подводе, чтобы выспаться. Здесь мы не задержимся". Он повернулся к бояру, напряжённость в его голосе как не бывало. Этим дело не кончится. Я надеялся получить чуть больше времени, но мы разворошили осиное гнездо. И теперь солнце бросит против нас все силы. Мы их уничтожим, отозвался баяр. Хубилай кивнул, но в глазах у него читалась тревога. Нам нужна победа в каждой битве, сунцам лишь в одной. «Я попадал в переделки и покруче», — отозвался командир, пожав плечами. Хубила изумленно взглянул на него и расхохотался, почувствовав, что напряжение немного спало. «Мы проникли в сердце империи Сун, бояр. Ситуацию сложнее нынешней ты не попадал». «Монголы разбили дзыньского императора», — невозмутимо ответил тот. «Город за городом, войско за войском». Мы не подведём тебя, господин. Хубилай не сразу нашёлся с ответом. Поначалу командование туменами он считал интеллектуальным упражнением, наслаждаясь манёврами, тактикой, хитроумными способами запугать врага. Слова бояра представили всё в ином свете. Хубилай просит воинов умереть за него, за его семью. Безумие уже то, что они за ним пошли. Выражение лица бояра и разведчика Тронула Хубилая. В объяснение он пускаться не стал, с опозданием напомнив себе, нужно держать дистанцию. Искусство командовать Хубилай освоил не до конца. Происходящее вокруг казалось странной алхимией. Дело ведь не только в чинах и дисциплине, не только в структуре войска, созданной его предками, не только в легендах о Чингисхане. На кого-то влияли эти факторы, кому-то нравилась жизнь в Туминах. Лучшие из воинов сознательно были готовы рискнуть всем ради Хубилая. Они узнали его и добровольно доверили ему жизнь. В кое-веки брат хана не стал разбираться в своих чувствах и ограничился резкими приказами. "Собери серебро, баяр. Я пошлю гонца в лагерь. Пусть сообщат, что нас не будет ещё какое-то время. А твои люди пусть найдут удобное место для встречи с сунцами". «Мы разобьем их!» Бояр ухмыльнулся, почувствовав, что в душе Хубилая снова разгорается пламя. Когда командующий подъехал, Чаби сидела у юрты. Завидев его, она отложила козлиные шкуры, из которых что-то шило. Ченки им, едва завидев отца, влез на табурет, заранее поставленный у юрты. Хубилая садил коня, и его сын влез на войлочную крышу и залег прямо над дверью. Со всего лагеря стянулись женщины, чтобы послушать новости. Брата Мунки хана они перебивать не станут, но едва он уедет, хорошенько распросют чаби. Суда идёт ещё одно войско, объявил Хубилай. Он слегка задыхался и сделал большой глоток арака из бурдьюка, который протянула ему жена. Мне нужно переодеться. А ещё пора сворачивать лагерь. Мы в опасности? спросила чаби, пытаясь сохранить спокойствие. Пока нет. Но если туменом понадобится передвигаться быстро, не хочу оставлять вас без защиты. Когда Чаби подняла голову, соседняя юрта неожиданно сложилась, превратившись из жилища в груду жердей и рулонов войлока. В лагерь Хубилай приехал не один. Вседу кричали, тишина сменилась лихорадочными сборами. Лагерь разбивали так, чтобы можно было быстро сняться с места. Чаби вызвала двух слуг, Чей вилис с вожжами и упряжью для олов. Слезай, Ченкин, велел сыну Хубилай. Мальчишка верняка хотел на него прыгнуть, столько времени для игр было неподходящее. Ченкин мрачно глянул на отца, но слез. У тебя встревоженный вид, тихо заметила Чаби. Хубилай пожал плечами и улыбнулся. Войны у нас лучше, но численность. Если сунские вожди объединятся, у них будет войско в сравнении с которым обороняющие и прииск покажутся небольшим карательным отрядом. «У Сунцев нет такого командира, как ты», — сказала Чаби. Хубилай кивнул и снова улыбнулся. «Это верно. Я человек необычный». Чаби чувствовала, что мысли ее мужа где-то далеко. Хубилай оглядывал лагерь, подмечая каждую мелочь. «За нас не беспокойся», — проговорила она. Хубилай медленно повернулся к жене. Хотелось и ее выслушать, разобраться с проблемой. Ни то, ни другое не получалось. — Что? — Мы не беззащитны, Хубилай. Сколько нас здесь в лагере? Три тысячи? Это целый город. И каждый вооружен. Чаби вытащила из-за пояса длинный нож. — Включай меня. Раненые — это еще несколько туменов. Большинство раненых вполне способны стрелять из лука. Хубилай старательно прислушался к словам жены. Она явно старалась его успокоить. Рассказать бы ей, как он боится атаки на лагерь. Нет, нельзя её пугать. Зачем? От него зависят тысячи жизней, и никакими обещаниями это бремя не облегчить. В итоге он просто кивнул, и у чаби отлегло от сердца. В горшке осталась баранина с зелёным луком. Мясо я тебе нарежу и дам с собой лепёшки. Будет чем перекусить. Ещё чеснок, попросил Хубилай. Принесу, пока ты разговариваешь с сыном. Он три дня ждал, чтобы на тебя прыгнуть. Завидит всадника и скорее на крышу. Место занять. — Чен Ким, иди сюда! — со вздохом позвал Хубилай. Мальчишка встал перед отцом. Он все еще дулся. Хубилай показал на юрту. — Залезай! Только времени у тебя немного. Чен Ким просиял, и Чаби захихикала. Мальчишка влез на крышу и снова завис над самой дверью. Вроде бы где-то я видел своего сына, громко произнёс Хубилай, не глядя в его сторону. Наверное, он в юрте. Он нагнулся, словно хотел войти, Чинким спрыгнул едва не повалив отца навзничь. А Хубилай взревел якобы от удивления, через мгновение он опустил сына на землю. Пака, хватит. Помоги маме и слугам. Мы перемещаем лагерь. Можно мне с тобой? спросил Чинким. Не сейчас. Когда вырастешь, обещаю взять. «Я уже вырос!» «Да вижу! Но нужно еще подрасти!» Сынишка начал жаловаться тонким голоском, а Чаби тем временем вынесла из юрты два свертка с едой. С тех пор, как приехал ханский брат, по всему лагерю сотни юрт разобрали и погрузили на телеги. «Ты одолеешь их всех, Хубилай! Нисколько в этом не сомневаюсь! Ты покажешь Мунке, что он ненапрасно отправил тебя против Сунцев!» Она потянулась и чмокнула мужа в щёку. В напряжённой тишине Кубилай смотрел, как перед ним строятся тумены. Солнце разъищит их, где бы они ни расположились. Кубилай выбрал зелёную равнину под невысоким холмом и смотрел, как полчища врагов в блестящих доспехах приближаются к его войску. Каждый воин знает, что с ними ханский брат. Рука с мечом простёртая над полем сражения. Понимая, что он смотрит на них, сражаться они будут доблестно. Ярко светило солнце, но Хубилай хмурился. Тактику врага он даже представить себе не мог. Дозорные заметили ещё одно войско, которое двигалось к монгольскому лагерю, но с первым не сливалось. Войска перемещались отдельно, точно служили разным владыкам. За это Хубилай благодарил отца неба. Хэти проклинал несметные полчища, высланные против него. Он кивнул пареньку, который, оседлав верблюда, расположился неподалеку. Тот поднес к губам длинный медный рог. Прозвучал протяжный сигнал. Ему ответили бояры и урянхатай. Каждый вел на врага по четыре тумена. В резерве оставили двадцать тысяч всадников, терпеливо и внимательно смотрящих вдаль. Хубилай достал из кармана камешек, и большим пальцем обвел его изгибы. Я уж уверял, что это успокаивает. Военачальники с разных флангов, двигавшиеся к Сунскому войску, наконец застыли на идеальном расстоянии, чуть дальше полета стрелы. Ух убелая, словно перед глазами, потемнело. В воздухе между войсками повисли тучи стрел. За стрелами последовали пушечные залпы. Ядра вылетали каждые шесть-восемь мгновений. Сунские воины сомкнули ряды, сбавили шаг, но двинулись дальше, бросив погибших и раненых. Отвечать на залпы они не могли, и Хубилай, сжав кулаки, наблюдал, как сунцы прорываются сквозь шквал стрел. Уриан Хатай отступил под их натиском, но стрелы все летели, и сунская атака захлебнулась. Тумины Орлока вернулись на линию огня. Хубилай ждал, чувствуя, как бешено колотится сердце. Сунцев выпустили еще залп стрел. И два упала последних из них, всадники опустили копья и помчались галопом. Солнце выставили пики и упёрли их тупыми концами в землю. Бояр действовал синхронно с Урянхатаем, тумены сходились как мощные челюсти. Хубилай покачал головой, представив, куда несутся кони, но ни один всадник не замедлился. Они были недалеко от Хубилая, и тот видел алые вспылохи. Пики пронзали коней и седаков. Отправьте резерв, приказал военачальник. Барабанщик Разинов-Фрод следил за битвой. Прежде чем он поднял рог, Хубилай пришлось повторить приказ. Навстречу врагу рванулись ещё два тумина. Копья хорошее оружие против пик, которыми щитинелся сумский авангард, но Хубилай с трудом сдерживал нетерпение. В тот момент своим воинам он не завидовал. С вершины невысокого холма военачальник видел что сунские полки блокированы, что их продвижению мешает новая атака туменов. Вражеский арьер-гард с холма не просматривался, но Хубилай надеялся, что сунцы дрогнули. Тут он услышал конский топот и изумленно обернулся. Из леса у подножия холма вылетела большая группа всадников. Кони неслись вверх по холму, покачивая головами в такт к движению. Стражники не дремляли. Хубилай не успел отдать приказ, а его охрана в полном составе бросилась вниз, наперерез врагу, на ходу готовя луки. Военачальник огляделся, не грозит ли опасность с другой стороны. В шагах в 800 от него кипела битва, а он неожиданно остался наедине с юным барабанщиком, побледневшим как чистый войлок. Хубилай обнажил меч, злясь на себя за то, что не обследовал лесок. С какой уверенностью он выбрал утром место, «Откуда будет наблюдать за ходом сражения?» Сунский военачальник разгадал его замысел и спрятал в лесу людей в ожидании удобного момента. Хубилай покраснел от досады на свой тактический промах. Полетели стрелы, но почти все попали в сунские щиты. Однако три коня упали и теперь судорожно били копытами и ржали от боли. Стражники снова выстрелили, выбив из седла еще нескольких сунцев, и едва успели побросать луки и обнажить мечи, как началась рукопашная. Столкновение получилось стремительным, многие были убиты. От их криков Хубилая снова прошиб пот. Битва продолжалась, а военачальник не знал, каким сигналом призвать на помощь. В шагах вста от него иступленно сражались стражники, пытаясь остановить врага. Хубилая нервно сглотнул, руки и ноги налились свинцовой тяжестью. Это страх. На такое задание Сунский командир наверняка отправил лучших из лучших. Выжить те войны не надеются, зато полны решимости добраться до него. Стражники с детства орудуют луком и мечом, легко их не одолеть. Пять-шесть сунцев обошли монголов и пришпорили коней. Мечи у них покраснели от крови. Враги радостно закричали, увидев, что прихубила лишь мальчишка на верблюде. Один из стражников с нечеловеческой силой вонзил меч сумскому всаднику в спину. Тот закричал от боли, но поводья не выпустил и рухнул на землю, увлекая за собой коня. Стражника, оставшегося без оружия, зарубили на глазах у Хубилайя. Он отдал жизнь за своего господина, но её было недостаточно. Четверо сунцев буквально взлетели на вершину холма, готовясь снести голову монгольскому военачальнику. Хубилай наблюдал за ними, а не меф от ужаса. Бежать нельзя. Подсознание твердило, самое разумное — умчаться от врагов, но кем он будет после этого? Трусость, страшнейшая из грехов. Трус не может командовать монголами. Несколько воинов еще сражались с врагом. Двое из них, увидев, что Хубилай в опасности, бросились к нему, бесстрашно преследуя четверых сунцев. Сердце билось бешено. Но мысли были чёткими. Кубилай оценивал свои шансы, затем покачал головой, узрев в сунских всадниках свою смерть. Поднял меч, и страх внезапно исчез, оставив головокружительную лёгкость. Он вдохнул полной грудью и лишь тогда понял, что задерживал дыхание. Счастье, что парализующий страх отступил, вместе со способностью шевелиться и чувствовать Вернулись и звуки битвы. Четверо всадников надвигались на него. Барабанщик вдруг закричал и пришпорил Верблюда, который с диким рёвом рванул на перерез врагу. Первый всадник схватил Верблюда за гриву и перелетел через барабанщика. Его конь сбил Верблюда с ног, падая тот вытянул шею и снова заревел. Слева от Хубилаев всадник судорожно дёрнул поводье и выругался. Шансы таковать они упустили. Хубилаю достался лишь один противник, действовал Хубилай машинально. Рука подняла меч, перед глазами мелькнуло что-то серое, приближающееся к лицу, зазвенел металл. Садник прончался мимо, а у Хубилая плечо загудело от мощнейшего удара. Садник, кем бы он ни был, удержал коня, быстро натянул поводья и развернулся для нового удара. Хубилай встретил его спокойно, сил хватало, а сосредоточенность обеспечила молниеносную реакцию. Он механически отразил удар. После бесчётных часов упражнений тело работало самостоятельно. Мечи соприкоснулись, и Хубилай интуитивно выбросил свой вперёд в прямом выпаде. Сунский всадник дёрнулся, монгольский меч пронзил ему шею и воткнулся в хрящ. Брызнули кровь. Хубилай захлопнул глазами, превозмогая жгучую боль. С жутким криком верблюд поднялся на ноги и начал легаться. Конь Хубилая увернулся и метнулся в сторону. Первый всадник упал на землю, но за ним появились другие. Хубилай почувствовал себя куда увереннее, когда, вспомнив уроки Яо-Шу, подцепил врага за рукав, так, чтобы тот потерял равновесие. Потом конь Хубилая сделал неверное движение и отступил назад вопреки команде. Сунец поднял голову, но вместо удара в незащищенный подбородок Хубилай лишь выбил противника из седла. Он упустил всадника, и, конечно, Но у того нога запуталась в стременах, вывернулась и хрустнула. Воин закричал и бессильно забился. Висел он головой у самой земли, и каждое движение причиняло ему невыносимую боль. Хубилай застонал от боли в задетой руке, повернулся и увидел, что Сунэт, схвативши верблюда, поднимает меч для нового удара. После падения лицо у него превратилось в кровавое месиво. Замахиваясь, он шатался. Хубилай вытащил ногу из стремени и пнул его в челюсть. Кто-то толкнул его прямо в грудь, и Хубилай повернулся в седле, отчаянно размахивая мечом. Нападавшего уже повалили на землю. На глазах у Хубилая его стражник топтал Солнца, пока не переломал ему рёбра. Дыхание сбилось, как после долгого бега. Но Хубилай перехватил взгляд воина. Тот кивнул, не как воин своему командиру, а как один уцелевший в бою другому. Хубилай медленно выдохнул и огляделся. Солцы в перебили, но из его стражников на ногах стояли только четверо. Трое из них обходили тела поверженных, иван залив в них мечи короткими движениями, на которые ещё были способны после своих ранений. Они никак не могли успокоиться. Хубилай остался на вершине наедине с тем, кто его спас. Верблюд снова заревел от боли, и Хубилай заметил, что нога у животного сломана и висит на одной коже. Туман в голове рассеивался, и он огляделся. Где барабанщик, бросившийся на солнцев? Завидев распростёртого на земле паренька, он закрыл глаза и спешился, хрипя от боли. Синяки и ушибы начали давать о себе знать. Рану на руке придётся зашивать, с пальцев что-то капало. Хубилой поднял руку посмотреть. Столько крови. Ему должно быть больнее. Паренька оглушили, на лбу набухала большая шишка. Большим пальцем Хубилай поднял его веко. Глаз дёрнулся от света. Он хотел заговорить, но вспомнил про битву, которой должен командовать. Как ни протестовали ноги и спина, Хубилай встал. Сесть на коня он даже не попытался, лишь заслонил глаза от солнца и посмотрел вниз. Солнце потерпели поражение. Подавленные, безмолвные, они тысячами подняли руки вверх. в знак того, что безоружны. Многие уже связанными стояли на коленях, в изнеможении опустив голову. Вдали их у Белой видел, как несколько вражеских солдат скачут прочь с залитого кровью поля боя, а вслед за каждым по два-три монгола. Барабанщик застонал, шевельнулся, и военачальник снова посмотрел на него. «Как тебя зовут?» — спросил он. Имя барабанщика ему наверняка известно, да вот голова работала плохо. "Беран, господин", слабым голосом ответил парнишка. Один глаз у него покраснел от натёкшей крови, но опасности для жизни не было. "Твоя храбрость спасла меня. Я этого не забуду. Вот станешь чуть старше, будешь командовать сотней". Барабанщик захлопал глазами и улыбнулся, превозмогая боль. Потом повернул голову, и его вырвало на траву. Хубилай помог Берану встать, пеньок проковылял к верблюду, и лицо у него вытянулось от отчаяния. "Найду тебе другого", пообещал Хубилай. "Этому конец". Пеньок скривился, но понял. Хубилай перехватил взгляд стражника, стоявшего неподалёку. Он тоже пострадал, и военачальник не мог подобрать слов, чтобы выразить благодарность. Хотелось наградить его, но с другой стороны, воин лишь выполнил свой долг. Приходи сегодня вечером ко мне в юрту, пригласил Хубилай. У меня есть меч, который должен тебе понравиться, в память о битве на холме. Стражник улыбнулся, продемонстрировав окровавленный рот, в котором не хватало нескольких зубов. Спасибо, господин. С твоего позволения, отведу сынишку к матери, она не бось волнуется. Хубилай машинально кивнул и удивлённо приоткрыл рот. Стражник потрепал хромающего барабанщика по плечу и повёл вниз по холму. Интересно, сражался бы он так храня, если бы его сына не выбили из седла. Хотя, какая разница? Оставшись один, Кубилай обессиленно прижался к коню. Он выжил. Руки задрожали, он поднял их вверх и на каждом пальце окровавленной правой руки увидел мозоль от меча. Чернильные пятна с рук исчезли. Пожалуй, впервые их убелае чувствовал себя уютно в доспехах, ведь они действительно спасли ему жизнь. Он захохотал, потянулся, чтобы потрепать коня по морде, и оставил кровавый след, который конь тотчас слезнул.